Глава 21. Дарби успела проделать большую часть запланированных дел прежде, чем на горы обрушился после полуденный ливень. Значит, можно заняться ремонтом у себя дома. Правда, сперва надо было заехать в хозяйственный магазин за краской. Кухню она выкрасила в самые жизнерадостные тона, выбрав коноречно желтый цвет для стен и ярко-синий для полок. Признав, что не всё удастся сделать своими руками, Дарби обратилась к местному мастеру и заменила уродливую столешницу на новую, белоснежную, оттенявшую яркие шкафчики. Безобразные полы тоже надо будет в скором времени убрать. Однако уже сейчас, входя в кухню, Дарби испытывала немалую гордость. На блошином рынке за городом она нашла приличный стол со стульями и покрасила их тем же синим цветом с жёлтыми вкраплениями. После серого дождя эти цвета неплохо поднимали настроение. Дарья сняла мокрую толстовку с кепкой, повесила на один из крючков, вбитых в стену, и разулась. Проверила пряности, растущие в маленьких белых горшках на подоконнике возле раковины, больше для красоты и запаха, нежели в кулинарных целях. Пощупав пальцем землю, подлила им немного воды. Она полезла в холодильник за колой, но вдруг замерла и нахмурилась. Ей казалось, что с утра оставалось четыре бутылки, однако теперь рядом с упаковкой молока стояло всего три. Пожав плечами, Дарби достала телефон и добавила газировку в список покупок. Засунув бутылку в широкий карман на брюках, она отнесла краску с грунтовкой в гостиную, точнее в комнату, которая однажды ею станет. Нынче там хранились банки, малярные принадлежности, хозяйственные инструменты, кашпо и прочий садовый инвентарь, купленный на распродаже и разложенный по углам. Дарби взяла малярную ленту с брезентом и в недоумении застыла. С какой стати она поставила статую феи, предназначенную для садика, который собиралась разбить следующей весной, рядом с красками? И что музыка ветра делает в коробке с инструментами? Не столько встревоженная, сколько раздражённая, Дарби разложила вещи по местам и потащила брезент с лентой наверх. Коридор еще предстояло отремонтировать, но спальня, как и кухня, выглядела вполне пристойно. Для стен Дарби выбрала туманно-голубой цвет, для отделки кремовый. Новую кровать пока не привезли, однако и старая, застеленная белым покрывалом, с горкой цветных подушек смотрелась по-домашнему уютной. Комод с блошиного рынка ждал покраски, хотя в сочетании с большим зеркалом в железной раме из взъившихся виноградных лос и сейчас неплохо вписывался в интерьер. Надо потом купить ковёр. Сейчас комнату украшали три новеньких пейзажа на стене: озеро, горы и сказочный сад. Дарби прошла в крошечную ванную. Под рыбками обнаружились грязно-белые стены. Их предстояло покрасить в бледно-зелёный. А потолок в кремовый, как в спальне. Сделав разметку из ленты, Дарби застелила полы брезентом. Под барабанный дождь, случайной вспышки молнии и раскаты грома, она достала из шкафа одежду для малярных работ. Переодеваясь, задумалась о том, какую включить музыку. Наверное, подойдёт классический рок с тяжёлыми басами. Дарби открыла верхний ящик комода, чтобы достать бандану, и снова застыла. Стоп, пробормотала она, сделав пару осторожных вдохов. Вещи лежат неправильно. Она медленно отошла от комода и с бешено колотящимся сердцем распахнула дверцы шкафа. Внутри обнаружилась только одежда. В ушах застучала кровь, ещё громче, чем дождь снаружи. Здесь вещи тоже лежали неправильно. Дарби вытащила из кармана ключи, зажала один между костяшками пальцев и обошла весь дом, удостоверившись, что одна, достала телефон. Ли, здравствуйте, это Дарби. Кажется, кто-то залез ко мне в дом. Да, я сейчас здесь. Нет, уже проверила, никого. Но спасибо. Да, спасибо. Она сунула телефон в карман и пока ждала полицию, осмотрелась более тщательно. Ли приехал через несколько минут. Дарби к тому времени успела составить целый список странностей. Под завывание ветра она впустила шефа полиции в дом. Спасибо, что приехали так быстро. Работа обязывает. Есть ли признаки взлома? Я не заметила. Давай гляну. Стоя на коврике и капая водой на пол, Ли осмотрелся в гостиной. почему ты решила, что в дом залезли. Может, прозвучит глупо, только давайте начнём отсюда. У меня своя система хранения. Вещи рассортированы по разным кучкам. Вижу, ты, как понимаю, аккуратистка, да? Да. Вдобавок, придерживаюсь принципов тайм-менеджмента, если вещи находятся на заранее отведенном месте, не надо тратить время на их поиски. Однако сейчас многое было вперемешку. Я приехала домой, хотела покрасить ванную, зашла за брезентом с малярной лентой и увидела, что часть садового инвентаря лежит среди красок. Я никогда так не делаю. Понимаю, каждый может закрутиться и забыть, поэтому сперва не придала значения, но Она услышала, как звенит от напряжения голос, и постаралась успокоиться. Когда снова зашла проверить, то увидела, что рабочие инструменты лежат вместе с садовыми, а эта коробка стоит открытая. Я её точно не распаковывала. Там занавеска для души и всякие мелочи для ванной. Ясно. Ты заметила, чего-то не хватает? кока «Кока-колы. Знаю, дико звучит, но у меня должно быть четыре бутылки в холодильнике, а теперь только три. У тебя одна в кармане. Заметил ли? Она из тех, что остались. Дарби вытащила колу, сняла крышечку и снова надела, чтобы хоть чем-то занять руки. Ли, если у меня остаётся меньше 4 упаковок, я добавляю эти продукты в список покупок автоматически. Уже привычка. Сперва я не придала значения, пожала плечами, но вот наверху, сунув бутылку в карман, девушка вздохнула. Давайте я покажу. Они поднялись в спальню и Дарби продолжила Я хотела взять бандану, прикрыть волосы прежде чем грунтовать стены, чтобы не пачкать краской бейсболку с логотипом, но когда открыла ящик, она жестом указала на распахнутый комод. Видите, я храню бельё, носки и банданы в верхнем ящике. Ли подошёл ближе и заглянул. Да, вижу. У меня восемь пар нижнего белья. Восемь спортивных безгалтеров, два парадных, один чёрный, один белый, восемь пар рабочих носков, восемь пар обычных и восемь бандан. Я и ребилё раз в неделю. Один комплект держу на всякий случай, если вдруг пропущу день стирки. Запасные вещи лежат в машине. К Зейну я перевезла два комплекта, но не считая парадных безгалтеров, я их практически не ношу. Так, дальше. Один комплект сейчас на мне, то есть в ящике должно лежать четыре. В корзине пусто. Там сегодняшние штаны и футболка, потому что я последние пару дней здесь не ночевала, только забегала на пять минут. Но здесь всего трое трусиков, причём свёрнуты они неправильно. Ли кивнул. Что-нибудь ещё? Шкаф? Там всё на месте, хотя такое ощущение, будто в нём рылись. У меня на полке стоит коробка, в ней мамины вещи. Ничего ценного, просто сувениры: очки, рабочие перчатки, ожерелье из бисера, которое я сплела ей в 12 лет, открытки с обеззнанениями от знакомых. Всё на месте, но их явно трогали. Это было самое мерзкое. В вещах её матери копались чужие руки. Наличные в доме есть? Что? А, простите, да, 200 долларов мелкими купюрами в тумбочке возле стола. Сейчас только 100. Половину зачем-то оставили. Возможно, чтобы ты не заметила пропажи. Дарби украдкой выдохнула. Кажется, ей верит. В аптечке тоже рылись. Там ничего особенного, самые простые препараты, только в коробке всё перевёрнуто. Дверь была заперта? Да, я всегда запираю, это тоже привычка. Зашла через кухню, открывала ключами. Когда ты была здесь в последний раз? Вчера меня вообще не было. Позавчера заезжала ненадолго после работы, буквально на пять минут, искала лист фанеры. Мы вот мастерим детскую игру и кормушку для птиц. Думаю, я заметила бы, если бы что-то лежало не на месте. Хорошо, давай проверим окна и двери. Спасибо. Дарби спустилась вместе с Ли. Он открыл переднюю дверь, и осмотрел замок. Видишь эти мелкие царапины? Теперь вижу. Вскрывали? Скорее всего, карточкой, на отмычки не похоже. Чёрт, чёрт, чёрт, ничего не понимаю. Сто баксов и трусики, у меня одних инструментов на пару тысяч. А телевизор на кухне, взял его подмышку и вынес. Может, дети? Дарби выдохнула, но тут же снова напряглась. Вы так не думаете. Дети забрали бы все деньги и не стали бы осторожничать. Олег пропустил её словами мимо ушей. Пойду осмотрюсь снаружи, проверю, не получится ли снять отпечатки с двери и прочих поверхностей в доме. Ты хотела остаться здесь на ночь? Теперь уже нет. Покрашу ванную в другой раз. Направлю сюда патрули. Пусть поездят пару дней, присмотрим за домом. Отпечатков не нашлось, ни на двери, ни на ящиках. Злоумышленник, видимо, надел перчатки и протёр все поверхности, которые мог трогать. Слишком осторожный тип для воришки, укравшего сотню долларов и пару трусиков. Это пугало ещё сильнее. Дарби не могла найти в себе злости и даже неподдельного страха, куда острее было другое чувство, что в городе, который охотно её принял, нашёлся человек, вторгшийся в её дом и личную жизнь безо всякой на то причины. Она объехала озеро, графильно-серое и мрачное за завесой дождя. Плотное небо окутывало горы, приглушая краски в тон её настроению. Darbie уговаривала себя не глупить. В любом обществе есть изгои и маргиналы, свои маленькие уродливые секреты. В конце концов, Лейк, несмотря на очарование, уже приютил пару злобных абьюзеров. подводные камни. Без них никуда. Одна неприятность, хоть и жуткая, не сумеет разрушить прелести этих мест. Лучше радоваться, что ей есть где переночевать в безопасности, а еще рядом друзья и люди, на которых можно положиться. Когда Дарби свернула к Зейну, в душе пробился оптимизм. Сквозь тяжёлый мрак сияли огоньки на стене и тускло мерцала подсветка для водопада. Что бы ни скрывалось в тихом омуте Дарби справится, она всё переживёт. Успокоившись, девушка сняла ботинки на крыльце, заперла двери и включила сигнализацию, отнесла обувь в прихожую, скинула толстовку и налила себе вина. В тихом пустом доме она села за стол с ноутбуком и принялась искать контакты надёжных слесарей. Оптимистки в душе это не нравилось, но рассудительность взяла над ней верх. Стоит задуматься о системе безопасности. Ливень заглушил шум двигателя, и она не слышала, как открылась дверь, когда за спиной раздались шаги, Дарби подпрыгнула и вскочила со стула. Господи Боже мой, она прижала к груди руку и снова села. Тебя не должно здесь быть. Вообще-то я здесь живу. Ага, но сегодня ты уже с Миком и Дэвом. Заин подошёл к ней, провёл рукой по волосам, и поцеловал. А ты, краса ванную с рыбками. Планы изменились. Взявшись за её плечи, он нежно их сжал. Всё нормально? Полагаю, до тебя дошли слухи про вора фетишиста. Руки на плечах заметно дрогнули. Не надо притворяться, будто ты не расстроена. Конечно, я расстроена. Кого обрадует, что в их доме перерыли всё вверх дном. Но что было, то было, и в лучших традициях размахивания кулаками после драки я ищу слесаря, чтобы сменить замки. Ещё хочу установить сигнализацию. Дарби погладила ладонь на своём плече в тщетной попытке немного унять злой огонёк, тлевший в глазах Зейна. Не надо было отменять свои планы. Конечно, надо. Неужели ты думаешь, я буду спокойно пить пиво, когда в дом к тебе вломились воры? Зэн обхватил её лицо ладонями. Не надо так. Не хочу быть жалкой особой, которая чуть что зовёт на помощь. Он сдавленно хохотнув, взял чистый бокал и плеснул себе вина. Вот уж про кого не скажешь, такая это про тебя. Наоборот, тебе не помешало бы немного слабости. Из-за слабости я связалась с Трентом. Зен сел, задумчиво на неё уставившись, Ты правда так думаешь? Точно знаю. Нас с матерью бросил отец, и я мечтала, чтобы меня любили, поддерживали и были рядом. Тренд заметил это, сыграл на моей слабости и завершилось всё весьма плачевно. Возможно, потом я вдарилась в другую крайность. Призналась Дарби. сейчас пытаюсь найти баланс. Хотеть любви и поддержки это не слабость, дорогая, а вполне человеческое желание. Теперь у тебя есть я. Знаю. Она говорила серьёзно, от чего перехватывало дыхание. И хотя всё в порядке, ничего страшного не случилось, я очень рада, что ты здесь. Каким надо быть извращенцем, чтобы красть простые хлопчатобумажные трусики? Они даже не кружевные. Ты другие не носишь, значит, только их и половину имевшихся в доме денег русики, 100 долларов и бутылку кока-колы. Большинство людей даже не заметили бы. Пропажу наличных можно списать на собственную рассеянность, мол, потратил и забыл. Это неприятно, но в целом не страшно. Я больше злюсь из-за того, что не сумела остаться в доме и покрасить наконец ванную. Покрасим завтра после работы. Завтра 3 июля надо готовиться к вечеринке. Там красить не больше метра. Сколько времени всё займёт? Потом примемся за дело. Зейн успокаивал её, хотя Дарби даже не понимала, как сильно нуждается в поддержке. Делом можно заняться прямо сейчас. Например, ты нашёл дополнительные столы и стулья. Зейн снова насупился. Подобное выражение на удивление ему шло. Более того, я эти чёртовы столы со стульями купил. Привезём с Микой завтра. Так, пора греть пиццу, заявил он и встал, чтобы включить духовку. Купил Не притворяйся невинной овечкой. Я адвокат и вижу тебя насквозь. Всё очень просто. Вы, женщины, спелись и решили, что вечеринку будем устраивать каждый год. Вот я и купил столы со стульями. Теперь буду постоянно таскать их из кладовки и обратно. Он подлил себе вина. А ещё дурацкие красные, белые и синие скатерти, которые так приглянулись Брит, тарелки, салфетки, чашки, столовые приборы и прочую, бог знает, какую хрень милые по гирлянде, фонари и всякие мелочи, включая ингредиенты для тысяч котлет, хот-догов и булочек, а ещё пару цистерн вина и пива. Дарби потягивала вино и улыбалась, пока он доставал из морозилки пиццу. Ты же не всерьёз. Заказал и уже оплатил. С ума сойти. Минутная слабость, и вот я вынужден устраивать вечеринки до конца своих дней. Наверное, сейчас не самый удобный момент говорить, что Рождество мы тоже планируем отмечать у тебя. Зейн прищурился. Кто сказал, что я согласен? Дарби встала и обняла его. Не подлизывайся. Я не подлизываюсь. Для этого есть другие способы. Просто хочу сказать спасибо за то, что ты рядом, хотя не обязан. Привыкай. Ответил Зейн и прижался губами к её волосам. "Вот что мы сейчас сделаем. Мы не станем думать ни про всяких извращенцев, ворующих трусики, ни про сумасшедшие вечеринки. Съедим пиццу, выпьем вина, потом подогреем попкорн в микроволновке, достанем ещё бутылку и посмотрим кино, а затем придадимся необузданному разврату. Насколько необузданному, у нас могут быть разные представления о разврате. Вот и сравним." В голову Зейна все равно лезли нехорошие мысли про извращенцев и про то, что ее дом стоит на отшибе безо всякой защиты. Поэтому утром, проводив Дарби, он первым делом поехал к Лей, надеясь застать того дома. Ты завтракал? спросил Ли. Я уговорила Эмили приготовить французские тосты. Кто в здравом рассудке от них откажется? хмыкнул Зейн, целуя тетушку в щеку. Тогда тебе повезло. Она поцеловала его в ответ и наклонилась потрепать рофусы за холку. Гейп уже уехал, а Броуди спит. Ты сегодня рано. Входит в привычку. Дарби встаёт с рассветом. Чувствуя себя как дома, Зейн налил кофе, достал чистую тарелку и сел рядом с Ли. "Видимо, ты хочешь знать, что я думаю о вчерашнем?" "Полагаю, ты пока не нашёл взломщика. Увы, все в городе прекрасно знают, что Дарби не бывает ночами, а замки их Зейн мысленно дал себе оплеуху за то, что сам не подумал об этом раньше. Замки она собиралась сегодня сменить. Ещё она хотела поговорить с Микой насчёт сигнализации. Рад слышать. Эмили поставила перед ними тарелку с тостами и села рядом. Когда семья собралась к столу, Руфус тоже свернулся калачиком под столом. Как она вообще, спросила Эмили. На мой взгляд, даже не особо злится, больше сбит с толку, До ужаса странное происшествие. Алина мазал на тост масло и полил сиропом. Я бы согласился, если бы не стёртые отпечатки на двери и ящиках, ни следа. Это вполне мог быть какой-нибудь придурок или озабоченный подросток, пересмотревший детективов, но мне кажется, в таком случае он забрал бы все деньги. Келлер помахал вилкой. Забрать половину очень мудрое решение. Большинство людей даже не заметили бы пропажи или подумали: "О, вроде у меня было две сотни, а теперь одна. Наверное, потратил". А ещё я не знаю ни одного человека, который в точности помнит, сколько у него пар белья и бутылок в холодильнике. Дарби очень скрупулёзная, кивнул Зин. Я так и понял. Можно было бы подумать, что взломщик спешил, но вряд ли. Поэтому хорошо бы, чтобы она поскорее поставила сигнализацию. Будет гораздо спокойнее на душе, когда я узнаю, что любого, кто к ней бломится, ждёт неприятный сюрприз. Беда в том, что она спит как убитая. Правда, Влю улыбнулся. Неужели? Поначалу я даже проверял, дышит ли она. Как только Дарби засыпает, то вырыбается до самого утра, хоть из пушки полей. Не дернется. Тогда ей лучше пожить у тебя. По крайней мере, пока лей не проверит все, и ей не поставят новые замки с сигнализацией. Эмилинa морщила лоб. Страшно представить, что после такого она останется в доме одна. Мне тоже. Я уже предлагал ей переехать еще раньше. Она не готова. Неужели? Эмили опустила вилку. Большой шаг, Зейн, особенно для тебя. Ты, видимо, всё для себя решил? Ага. Неожиданно, но так и есть. Тогда предложи ещё раз. Зейн покачал головой. Она не готова. Там больше проблем, чем кажется. Ли ткнул в него пальцем. Что ты намерен делать? Дождусь, когда она созреет. Подтолкну её пару раз. Пусть поживёт у меня, пока не поставит сигнализацию». Дарби способна дать отпор ворам, и прекрасно это знает, но она не дура. Ей всё равно захочется обезопасить своё жилище, даже если переедет ко мне. Она не станет его продавать, чтобы иметь собственный уголок, спросила Эмили. Поначалу да, оно в основном потому, что это её дом. Там можно хранить оборудование, проводить рабочие встречи, экспериментировать. Эмили потянулась через стол и взяла его за руку. Вижу, ты много думал, да? Много Дарби именно та женщина, которую я хочу видеть рядом. Буду ждать, когда она поймёт, что я тот, кто ей нужен. Зейн пожал плечами и добавил ухмыльнувшись: "Потому что так оно и есть". Утром, раздав ребятам поручения, Дарби поехала к себе, чтобы встретить Слессэри и проконсультироваться с Микой. Слесарь, Рошель Оказалась троюрдной сестрой Ральфа по матери. У неё была толстая коса такого же серого цвета, что и оправа на очках, и ярко-красная, словно пожарный кран помада. Мать говорит: "Ральфу у вас нравится". Прежде он не особо рвался работать. Приятно слышать. Мне с ним повезло. Наш Ральф тот ещё тихоня, поэтому, когда он говорит, что у вас голова на плечах и вы не боитесь тяжёлой работы, свято веришь в каждое слово. Тётушка Лидия Речь, видимо, шла про мастера Альфа. Сомневалась, что Ральф сумеет работать у столь молодого начальника, да ещё и женщины. Но он ходит довольный как слон. Это хорошо. Со временем я постарею, хотя женщиной быть не перестану. Рошель расхохоталась и от души хлопнула Дарби по спине. В этом мы с вами похожи. Ну, рассказывайте, в чём проблема? Кто-то забрался в дом, почти ничего не взял, но мне нужны замки покрепче. Вот уж не сомневаюсь, мисс Макрей. «Зовите меня дарби. Хорошо. Замки-то я поставлю, причём самые лучшие, только вот что скажу, как женщине и начальнице Ральфа, эту дверь с полпинка вышибу даже я. Да, понимаю. Дарби надула ещё и выпустила воздух. К зиме заменю обе двери, но пока обойдёмся крепкими замками. Ещё я позвала Мику Картера посоветоваться насчёт сигнализации. Вот это мудрое решение. Парень своё дело знает, хотя я и половину не понимаю из того, что он говорит. Далеко-то от соседей живёте? добавила Рошель, оглядываясь. Правда, я слыхала, вы домобойкая. Ходят слухи, откроете курсы самообороны? «О, я пока. Записалась бы, хоть я и не хрупкий цветочек, но надо знать, как отбиваться от психа. Мало ли куда занесёт работа, и моя дочь Криана тоже. Она недавно получила диплом, работает теперь у Чермин. Знаете Чармин?» Да, это она помогла мне купить дом. В общем, моя Яна совсем ещё малютка и хорошенькая вдобавок как персик. Мне будет спокойнее на душе, если она сумеет за себя постоять. Наконец, Дарби удалось напомнить Рошель про замки, и они выбрали нужные модели. К тому времени приехал Мика, вызвав очередную волну болтовни. Помня о том, что впереди немало работы, Дарби сумела затащить его в дом, а Рошель принялась сверлить. Итак, Полагаю, мне нужна самая простая сигнализация, чтобы испугнуть любого, кто пытается войти. Это запросто, Мика почесал бородку. Но тогда Зейна торвёт мне голову. Он очень за тебя боится, Дарби. Пожалей беднягу. Не давай ей возразить, парень, вскинул обе руки. Сперва на тебя нападает Бигелоу, теперь кто-то вламывается в дом. Зейна можно понять, согласись? Допустим. Давай договоримся. Он улыбнулся во все зубы. Зен хотел бы поставить тебе видеонаблюдение, датчики движения. Мика, тихо. Я всё понимаю. Тебе нужна простая сирена. Вот говорю, давай договоримся. Сирену поставлю. Она заwoет, если кто-то ломает замки, разбивает окна или пытается выбить двери. Однако Зен говорит, что если ты будешь спать, то можешь не услышать. Я же не настолько крепко сплю. Хотя, чёрт, может и настолько. Добавлю пару хитростей. Сделаю так, чтобы вместе с сигнализацией включались прожекторы и поступал сигнал на телефон Ли. Не хочу лишний раз его тревожить. Помни про компромисс. Скоро разойдутся слухи о том, что у тебя есть сигналка. Я и сам буду рассказывать налево и направо. Вряд ли к тебе снова полезут. Давай, решайся. Иначе Зэн начнёт приставать к тебе, пока не доведёт до белого коленя. Юристы? Что с них взять? Дарби закатила глаза. Хочу колы. Ты будешь Она прошла на кухню и открыла холодильник. Ух ты, круто у тебя. С такими яркими стенами не захочешь проснуешься. Здорово, мне нравится. Мне тоже. Дарби протянула ему бутылку, мысленно прикидывая сумму, которую готова потратить на сигнализацию и придирчиво глянула на Мику. Сколько будет стоить наш компромисс? Он назвал цену, и Дарби вздохнула. Мика, в такую сумму обошлась бы самая простая сирена. Перестань Делаю тебе скидку для друзей и родственников. Вдобавок хочу такое же дерево, как у Заино в офисе. Оно классное. Касси уже купила здоровенный горшок. Дарби вздохнула. Видимо, договорились. Круто. Он протянул кулак, стукнуться. Знаешь, что ещё бы я сделал, если бы жил в этом доме? Что? Ты не думала купить собаку? Она развела руками думала, но я вечно занята делом, а сейчас почти всё время провожу у Зейна. У меня в детстве была собака. Зейн любил питомца больше меня, хотя мы все его обожали. Он и сам мечтал завести щенка, только в его доме животные были под запретом, поэтому он приходил к нам играть с Бетси. Правда? По возвращении друг заводил разговор о том, чтобы купить пса. Однако я решил, что раз его не бывает дома целыми днями, это было бы нечестно. Хочешь ещё один компромисс? Так уж вышло, что у меня есть приятель, который пристраивает кошек и собак. Снова оскалившись во все зубы, Мика допил колу.